Глава 18. В солнечной системе множество мест посещения, которых грозят серьёзными проблемами со здоровьем, как физическим, так и психологическим. Большинство из них появились в результате испытаний непроверенных технологий, чаще всего нанотехнологий. Самыми известными примерами, пожалуй, являются спутник Сатурна Япет и Дно, подступившие прямо к Лос-Анджелесу. По непотверждённым данным, в обоих местах обитают разумные, в силу своей высокой организации, формы нанокибернетической жизни. Из статьи в сетевом журнале "Секретные материалы. Наследие ошибок". Земля. Лос-Анджелес. Дно. Район безнадёга. 2 июля 3051 год. Сумрак. Туман. Звуки тонут в этой вечной белёсой мгле. Смороть щекочет ноздри. В воздухе компот из запаха тухлятины, гниения и испражнений. Дух смерти. Смог прячет своих обитателей, оставляя сторонним наблюдателям лишь снующие вокруг тени. Илья дорезев в глазах всматривается в мглу. Ума оказалась права. Большинство детекторов отказало, так же как и встроенные лазеры. Хорошо, что есть старый добрый арбалет, тот, который ни разу не подвёл. Кибор уже в который раз сканирует частоты радиоэфира. Пусто. Пусто, хотя в каких-то 100 м над ними всё буквально кишит передачами. Дно кажется загадочным и зловещим. Из тумана то и дело выплывают остовы мёртвых космических кораблей, и приходится обходить то покорёженную дюзу двигателя, то согнутый гармошкой стабилизатор. Ума идёт рядом, и крепко сжимает руку Ильи своей сухой, горячей ладошкой. Хотя их и связывает верёвка, так ей кажется надёжней, чтобы не потерять напарника. Вооружена она допотопным пистолетом-пулемётом с пороховыми патронами, которые здесь в условиях дна самые надёжные. Они молчат. Всё давно уже сказано, обо всём оговорено, нечего воздух колебать, привлекая излишнее внимание к собственной персоне. Ума ведёт, чувствует чужой страх, хотя и свой покой не даёт. Без сторожит прикладывая все усилия для сохранения жизни себе и напарнице, даже камеру на затылке активировал. Первое нападение они отбили легко, можно сказать, играючи. Но что такое пара сквертов? Эти небольшие летающие бестии размером с ворону, вооружённые ядовитыми жалами, были давно известны и хорошо изучены. Они то и дело поднимались в населённые части мегаполиса, доставляя неприятности лишь в больших стаях. А так с ними справлялись модифицированные махаоны. Одного с кверта застрелила Ума, второго шип Киберг. Спокойно, всё хорошо, успокаивал напарницу Илья. Девушка немного запаниковала и выпустила в монстра целую очередь. Даже с глушителем пистолет-пулемёт издавал шума гораздо больше, чем хотелось бы. Это место похоже на какой-то кошмар, прошептала девушка. Ты уж извини, дровосек. Но я не могу одновременно идти на страх туманника и следить за потоком внимания, обращённым в сторону наших персон. Постарайся справиться сам. Тем не менее, следующая атака чуть не стала роковой. Из-под земли вдруг выросла широкоплечая фигура двухметрового роста. Глаза гиганта вспыхнули огнём, и охотники отшатнулись. Казалось, какой-то демон преисподней встал у них на пути, и даже туман рванулся от него в ужасе. Боже! Шарашин напрошептала Ума и нажала на курок. Плевки автомата от нападающего летят искры и визжат раскатывающиеся пули. Арбалетный болт просто бессильно падает где-то позади мутанта. Демон бросается в атаку, бьёт кулаком в лицо Илье. Тот ныряет под руку и мечом наносит удар. Визг. Острейшая сталь всаривает монстру брюха, но и сам, без, получив коленом в живот, отлетает в сторону. Ошарашенный Аарон наблюдает, как глубокая рана демона затягивается просто на глазах. Он урчит, поворачивается в сторону девушки и натыкается на шквальный огонь. Город свинца, который обязан был разрезать монстра пополам, лишь замедляет движение в сторону Умы. И вдруг он прыгает, стремясь расплющить девушку своим немалым весом. А Ума не может пошевелиться, словно парализованная. Из-под надвигающейся туши мутанта девушку вытягивает напарник, рванув что из сил за страховочную веревку. «Что будем делать?» — почти в панике спрашивает Ума, вставая и пятись от монстра. «Сматываться!» «Куда? С разгона в пасть очередному монстру?» — всплескивает руками девушка. «Хорошо, хоть сенсоры заработали». Бес выпускает очередной болт. Бесполезно. Демон приближается. «И оружие?» Илья на мгновение замирает. «Ого!» «Тогда чего ты ждешь? Стреляй, идиот!» Дмитриев ведь и ивата ругается. «Совсем навыки растерял. Может, потому что нужно перестать считать себя телохранителем и превратиться снова в бойца?» Лазерные лучи оказываются эффективнее пуль. Импульсы заставляют демона рычать от боли, вздрагивать, но он все же идет вперед, хотя и гораздо медленней. «Старайся бить в одно место!» Ума поднимает арбалет, натягивает тетиву, скрепя зубами от натуги и вкладывает в ложе разрывную стрелу. "Ты что, дура? Нам самим достанется", кричит Илья, сообразив, что задумала мисс Аарон. "Ты боевой киборг, у тебя должно быть что-то вроде силовых щитов". "Они есть. Чёрт, всё время забываю, что я опять в порядке". Ума спускает курок. Болт скользит между лазерными лучами и попадает прямо в грудь демону. Туда, где казавшаяся каменная кожа раскраснелась под ударами лазерных лучей. Илья валит девушку на землю, накрывая собой и обоих полем. Грохот. Энергетический щит искрится, отражая осколки кожи, и тухнет. Теперь накопителем минут сорок перезаряжаться. Кратковременная штука. Соломинка последней надежды. Подняв голову, бес понимает, что все кончено. Куски демона разлетелись по округе. Поле, разогнавшее туман, исчезло. и с его возвращением один за одним отключаются встроенные в тело киборга приборы. «Давай-ка, слезай с меня, железный дровосек, и валим отсюда, пока гости на шум не сбежались!» Ума и Илья облюбовали это место после того, как очистили его от ядовитых мягкотелых скорпионов, видимо, какой-то ползучей разновидности сквертов. Если бес не ошибался, а во всем, что касалось звездолетов, он ошибался редко, Этот отсек принадлежал когда-то боевому крейсеру. Разместившись у дальней стены лицом к входу, охотники жевали бутерброды и обсуждали произошедшее. Как я понимаю, это был мутант на основе сильноида, но как он здесь выжил? Атмосфера одна губительна для жизни этих существ. "Пориспособился", пожал плечами Бессердечный. Он создавал щит, который разгонял туман. «Ведь именно из-за него выходят из строя мои основные системы». «Ладно», — кивнула мисс Аарон. «С этим все понятно. Но остаются другие вопросы. Как он создал это поле? Как просочился сквозь землю? А ведь он именно просочился, а не вылез из какой-то ямы. Да и вообще, откуда он здесь взялся? Селеноидам ведь категорически по барабану какая бы то ни была радиация. Среди них не бывает мутантов». «Тихо, не шуми ты». «В месте, где все друг друга едят, лучше вести себя тихо», — заметил Илья. «Понятия не имею, как получился селеноид-мутант, но надеюсь узнать». Бес похлопал себя по нагрудному карману жилета. «Я прихватил кусочек чудика. Вернемся, сделаем экспертизу». В своем убежище охотники провели часа полтора, дожидаясь, пока уляжется шум снаружи. Кому могли понадобиться совершенно несъедобные, с точки зрения углеродной биологии, куски селеноида, Ума понять не могла, но то, что снаружи прошло несколько ожесточённых и смертельных схваток, почувствовала. Пойдём, сказала в конце концов мисс Орон. Туманник выскользнул из своего логова и идёт куда-то в сторону гор. Я его еле чувствую, того и гляди совсем ускользнёт. За годы службы Илья успел возненавидеть этот запах. Он всегда ассоциировался у бессердечного со смертью. Не смрадный дух разложения, а это запах лаванды. Илья помнил, как она пахнет, хотя и не нюхал этих цветов уже много лет. Её аромат витал в доме, когда умерла его мать, но тогда это были живые цветы. В логове туманного вампира пахло смертью. Именно так и должно быть в жилище самого кровавого убийцы Лос-Анджелеса последнего столетия. С первого взгляда становилось ясно, Здесь обитает сумасшедший. Стены расписаны, причём довольно искусно, красным. На них сцены мирной обыденной жизни и место их где-нибудь в тихом уютном домике благополучной семьи. Если бы не одно, но, вернее, целых два. Лица персонажей искажены в застывшей маске боли и страдания. Пальцы скрючены, и на них пятисантиметровые когти. И второе. Картины написаны отнюдь не краской, Когда Ума почувствовала, что вампир остановился и дальше идти не собирается, то предложила заглянуть сюда. Теперь, рассматривая окружающую обстановку, она проклинала этот непонятный порыв. Бес обшаривал тумбочки и шкафы, а Миса Орон рассматривала большой рисунок на дальней стене, чувствуя, что он не в силах оторваться. На лице того, что когда-то было человеком, всё та же мука и страх, как и на других. Те же длинные, как тистые пальцы, но вместо глаз пустые провалы. Знаешь, подошедший Илья заглянул уме через плечо. Это похоже на автопортрет. Да, сходство определённо прослеживается. На стол перед миссой Арон легла серая папка. Посмотри-ка, похоже, здесь разгадка тайны, туманного вампира. Это медицинская карта с Титана. Обследование делалось семь лет назад. Информация конфиденциальная, поэтому её и нет в полицейских архивах. Бес взялся со стола фигурку белой королевы и стал её рассматривать, затылочной камерой наблюдая за входом на всякий случай. Ума открыла папку. Первым лежал пожелтевший листок, на котором рукописью было выведено: "Здравствуйте, мистер Куин. Вы просили меня объяснить особенность вашей болезни, что я и делаю. Вы страдаете очень редким недугом, называемым парфериновой болезнью. Заболевание Эта генетическая и толчком к его проявлению, видимо, послужило нарушение правил вывода из состояния анабиоза во время путешествия в систему Нептуна. Вскоре процесс нарушения пигментного обмена в ваших тканях кожи и крови усилится, и тогда станет непереносим солнечный свет, ведь под влиянием ультрафиолетового излучения начнётся распад гемоглобина. Появляться на улицу вы сможете лишь по ночам или в пасмурную погоду. Но даже затворничество вас не спасёт. Уже сейчас в вашем организме вырабатывается токсичное вещество, которое уничтожает подкожную жировую клетчатку. Вскоре кожа истончится и станет коричневой. И тогда от солнечного света она будет гнить, распространяя вокруг тошнотворный запах. Постепенно у вас деформируются сухожилия, из-за чего скрючиваются пальцы. Появляются невыносимые боли во всём теле. Начинаются изменения в психике. Говорят, боли становятся меньше, если есть сырое мясо. или пить кровь людей, но не советуем вам это делать. Быстрый яд гораздо гуманнее, чем повешение. Ума захлопнула папку и в гневе пробурчала. Этот грёбаный доктор просто подтолкнул Кувина на путь империзма. Нет, покачал головой Илья. У юпитерианцев существует практика права на смерть. Именно её используют для безнадёжных больных, усыпляем мгновенно убивающим ядом. А повешение Это высшая мера наказания на Титане. И да. Сразу скажу, если ты забыла, в королевстве иной подход к цифровке. Там это делают только с теми, кто достоин и заслужил. А кровь местных обитателей он не употребляет, потому что у них тоже генетический код нарушен. Может быть, неуверенно ответил Без. Но он пьёт только кровь первой группы, потому что у самого такая же. Кстати, Стивен всё ещё там? Умах кивнула и заметила, что туманный вампир на дне отнюдь не такой же пугало, как для остального Лос-Анджелеса. Сейчас с ним очень спокойно общаются трое мутантов. Они, если и побаивались Куина, то не сильно, и не потому, что считали себя способными ему противостоять, а из уважения и привязанности. Упс. Илья почесал затылок. Похоже, он гораздо более опасен, чем мы думали. Если у человека есть друзья, он сильнее во много раз. Охотники решили пробираться как можно тише. Не получилось. Скверты. Пакость. Пусть всего трое, но скрежето-то, скрежето-то. Поняв, что эффект неожиданности летит к чёртовой бабушке, Ума четырьмя выстрелами завалила ядовитых летяк и бросилась следом за киборгом. Они вскочили на небольшую площадку, видимо, специально очищенную от обломков космических кораблей. Вампиры трое его спутников синхронно обернулись и атаковали. Вернее, атаковал один. Видимо, самый безмозглый, за что и получил очередь в голову. Не стоит бросаться на нервных женщин, особенно если у них в руках пистолет. Оставшиеся двое зарычали, ощетинились иголками на загривках, оскалились клыками и выпустили когти. В общем, в лучших традициях фильмов ужасов. Стойте. Голос туманного вампира оказался скрипучим и старческим. Значит, охотники меня нашли. «Ну что ж, будем драться или разойдемся миром?» Стивен сделал маленький шажок вперед, и в его грудь тут же уперлось два лучика лазерных прицелов. «Не нужно, мистер Квинн», — ума криво улыбнулась. «А пули и наконечники серебряные, наверное. А где распятие, чеснок и осиновые колы?» «Острейте, господин вампир». Нам известно, что в вас нет ничего сверхъестественного. Парфериновая болезнь, ничего более. Ах, вот даже как. Молодые да проворные. Наверняка хотите многого в жизни добиться. Хотим, с вызовом отозвался Илья. А что? Есть что предложить за свою жизнь никчёмную? Вампир откинул капюшон серого плаща, на котором были вышиты словно лежащие на плечах крылья. Взором охотников открылся лысый череп, впалые глаза, острые уши и клыки, торчащие из-под тонких ниточек губ. Уши и клыки последствия хирургических операций. Стивен хихикнул. Нужно держать имидж. Ну и что ты можешь предложить взамен собственной жизни? Илья понимал, что повторяется. Э информацию У них что, мода такая чужими жизнями откупаться? А ком? Тут не выдержало ума. Ты, фонарь, совсем дровосек. Этот урод порешил полсотни человек. А такого никакой информацией не откупишься. Резко выбросив руку в сторону, Бесссердечный выхватила у ума пистолет-пулемёт и следующим движением толкнул её так, что девушка полетела в тёмно-оранжевую пыль ржавчины. Молодец, мальчик. вампир улыбнулся, обнажив клыки. «Из тебя выйдет великий охотник». Мисс Аарун затравленно озиралась, не в состоянии понять, что происходит. В темной душе Куина к страху, оставшему чувством постоянным, прибавилась злорадность, а Илья ушел в киберпространство механического мозга, и его переживания были загадкой. Ума заскрежетала зубами от ужаса. Она поняла, если бес ее бросит, то ей никогда не выбраться с одна. Пистолет ещё дал бы надежду, но теперь её нет. Говори. Илья сделал несколько шагов назад, чтобы Ума попала в поле зрения, выйдя из мёртвой зоны, где он не видел её ни глазами, ни камерой на затылке. Хорошо. Вампир пожал плечами. На Абироне 5 лет назад потерпел крах сектор элитов. Слышала о таком? Да. Дальше. Теперь злость в голосе Ильи была не поддельной, как раньше. Тогда взяли одного из старших сектантов, но второй успел сбежать. Его имя Ираклий Гутник. В криминале он известен как творец. Человек психологически ограниченный, считает себя божественным аватаром, но в генетике гений этого не отнимешь. Здесь его испытательный полигон Он создаёт армию мутантов, личную армию, а меня нанял следить за испытаниями своих солдат. Так что, месьтер Дмитриев, вы можете выследить гораздо более крупную дичь. Где его искать? Есть лаборатория. Большая лаборатория на Плутоне. Глушь несусветная, но и тихо. Патруль не тревожит. Им думах на лапах дела нет. Там мне кое-какие новые части тела пришивали. Это центр. Ираклий там часто появляется. Потом Куин назвал географические координаты, правда, приблизительные. Теперь я могу идти? Нет. Без широколо улыбнулся без всякой тени дружелюбия. Мы договорились, удивился Стивен. Я ни о чем не договариваюсь с убийцами. Не отрывая взгляда, Илья перевел прицел. Тихий хлопок, звон арбалетной тетивы и приспешники туманного вампира рухнули рядом с товарищем. — Да! — прошипел Куин и распахнул перепончатые крылья, оказавшиеся отнюдь не рисунком на плаще. — Из тебя выйдет хороший охотник. Бес пожал плечами и выдвинул клинки на ручи. Вампир усмехнулся и крутанул восьмеркой обоюдоострую секиру на длинной ручке. Бес бросил пистолет Уми и подмигнул ей. У мисс Аарона от души отлегло. Это была игра. Всего лишь игра. Да, вампир прав. Из беса получится хороший охотник. У этого человека внутри уживаются беспринципность и рыцарство. Редкое и хорошее сочетание. Наверное, из Ильи вышел бы отличный храмовый паладин. Если бы не полное отсутствие веры и неприятие фанатизма. Но я ему всё-таки валю по шее за подобные выходки. Значит, поединок. Победитель получает всё. Стивен Квин всё ещё искал лазейки выкрутиться, не понимая, вляпался он по крупному. Да, согласился бесс. Нет, мотнула головой Ума. Это не поединок. Мой тебе совет, кровосос. Не поворачивались ко мне спиной. Они сошлись в молча. Время слов прошло. Скрежет стали о сталь и бешенный танец смерти. Куин дрался бешено. Секира в его чудушных руках казалась невесомой и порхала словно лёгкое крылышко. Слева вниз, снизу вверх, восьмёрка поворот и черенком илье в живот. Бессердечный не ожидал такой силы от противника. Последний удар вампира выбил воздух из лёгких и отбросил на уму. да еле успела увернуться. Туманник не собирался продолжать. Он бросился на утёк. Ума послала очередь вслед, но промахнулась. Пули защёлкли по искорёженному боку древнего шаттла. Казалось, к юну скользнёт, но груда металла, носившая когда-то гордое название Резолют, потеряла устойчивость и с грохотом покосилась, закрывая вампиру проход. Видимо, крылья туманника были приспособлены не для полёта, а скорее для планирования, и он воспользовался ими только сейчас. Стивен проворно подпрыгнул и вскарабкался по корпусу шаттла повыше, распахнул крылья и прыгнул в сторону встающего с земли беса. Сейчас туманник был отличной мишенью, но в пистолете кончилась обойма, а новая никак не хотела даваться уме в руки, выскальзывая из дрожащих ладоней и норовя упасть. Среагировал Илья. Сделав шаг в сторону от траектории пикирования вампира, он крутанулся на месте, подрубая крыло противнику. Кувин вскрикнул... и покатился по земле, плюя пеной от злости. Секунду спустя всё было кончено. Оказавшись под ударом клинков беса и немигающим взглядом ствола оружия Умы, вампир сжался и обмяк, готовясь к худшему, но Миса Арон лишь нацелила на него полусферу жука-парализатора. Вызывая эвакуационную группу, Ума скривила гримасу, рассматривая туманного вампира. Ну и рожа. Увидишь такого испугаешься. Киборг достал из поясной сумки кармана небольшое устройство, оснащённое антигравитационным двигателем и радиомаячком, настроенным на полицейскую волну. Такой буёк выдавали всем, кто по собственной воле отправлялся на дно. Он должен был подняться выше уровня тумана, туда, где проходит радиосигнал, и вызвать подмогу. "Стойте!" Голос, раздавшийся из тьмы, был знакомым. Охотники обернулись. В поле зрения выплыла на инвалидном кресле Ли Ёшимота. На голове сыщика тускнел обруч, блокирующий пси-сигналы мозга, а средство передвижения колеки оказалось оснащено стрелковым оружием под завязку. Всё это помогло ему остаться незаметным для Умы и выжить в специфических условиях дна. Отдайте его мне, и я заплачу в два раза больше, чем предлагает департамент. Охотники переглянулись. Такого ещё не бывало. Конечно, представители их профессии иногда нанимали частные лица, но перекупать добычу замешательство длилось недолго. Они приняли решение, не сказав друг другу ни слова. В конце концов, и Ума, и Илья были прежде всего наёмниками, хотя и понимание горя находящегося рядом человека сыграло свою роль. Земля, Лос-Анджелес, Космопорт. 30 июля 3051 год. Она прекрасна. Не находишь? Это не всё, что прекрасно в поле моего зрения. Перестань, Дравасик. Нашим отношениям ничего не светит. Смех. Каким ещё отношениям? Я имел в виду Луну. Она тоже зелёная и приветливая. Сене-зелёная. Хм. Ну да. Как твои глаза. Я просила не заигрывать. Кто? Я? Да ни в коем случае. Ума и Илья, как обычно перешучивая, сидели на балконе Би-Би в небольшом кафе. На этот раз рядом не было кошек, официанты — обычные дроиды и меню стандартное для подобных мест — кола, картошка-фри, динобургеры. — Уже почти шесть. — Не беспокойся, дровосек, он скоро появится. Они ждали Ли Йошимото. Назначив встречу буквально накануне, старый азиат намекнул, что у него есть настолько выгодный контракт. что он превзойдет все ожидания охотников. За прошедшее с их похода в безнадегу время произошло довольно многое. Рейтинг среди охотников у мисс Аарон и Дмитриева существенно вырос, что неудивительно. Правда, правительство отказалось платить по контракту, и СМИ довольно активно распинали их за самовольное решение передать Куина Ешимота. Никто не видел, что тот сделал со своим старым врагом, но сомнений нет. Умирал туманный вампир долго и мучительно. Одни осудили, другие поддержали. Мучили ли угрызения совести самих охотников? Вряд ли. Поговорив, Илья и Ума сошлись во мнении, что жалость к Уино неуместна. Несмотря на болезнь, он мог выбрать другой путь. Приветствую вас, дорогие мои. Азиат был, как обычно, пунктуален. Здравствуйте, господин Яшимота. Добрый день. Вы нас заинтриговали своим сообщением. Лео усмехнулся. Как обычно, молодой человек сразу к делу. Ни разговоров о погоде, ни вежливого как здоровье. Ума покосилась на Илью. Прошу простить моего дровосека. Он немного раздражён в последние дни, никак не может определиться с покупкой корабля. Я бальное платье быстрее выбрала на выпускной. Улыбнувшись, Ешимота понимающе кивнул. С этим я, кстати, могу помочь. Но для начала на стол лёг портигар с выгравированным двуглавым орлом. Так получилось, что один ваш старый знакомый Илья передал мне через вашего ума дядешку господина Тачибану довольно деликатную просьбу. Ума нахмурилась, а Илья чрезвычайно заинтересованно подался вперёд. И один и вторая почувствовали почти каждый по-своему, что устройство на столе глушит любую просложку. А значит, дело действительно очень серьёзное. Нужно доставить одного молодого человека с Венеры на Третон. Всего-то, удивился Дмитриев. Ему показалось это уж слишком простым. За вами может начать охоту имперская разведка, вернее, та её часть, что находится под контролем противников Александра. Они уже близки к пониманию того, насколько мальчик важен для всей системы Юпитера. Мисс Аарон откинулась на спинку стула, не переставая хмурить брови. «От клана Тачибана мы давно перестали ждать чего-то хорошего. После того, как его прошлый глава вынудил собственную дочь бежать на землю». «Насколько мне известно, это был ее собственный выбор». развёл руками Ешимота. Плата за любовь к вашему отцу. Теперь пришла очередь хмуриться бесу. Он догадался, кто просит его об услуги, но без поддержки умы соглашаться не хотел. Господин Ешимота, может, если вы озвучите плату за контракт, это поможет убедить мою напарницу. Наниматель предлагает в оплату недостроенный школьный фрегат Наслушавшись совсем недавно рассуждений бессердечного о вариантах предстоящей покупки, даже Ума знала, о каком корабле идёт речь. В принципе, у нас хватит денег на его достройку, но я всё равно не могу принять решение без Напарницы. Их взоры сосредоточились на девушке, ожидая её решения. Ума шумно сквозь зубы выдохнула и потёрла лицо ладонями. Ну, Если клан Точибана является исключительно посредниками? Нет. Ёсимото прервала её взмахом руки. Точибана тоже заинтересованное лицо. Этот юноша ваш кузен, дорогая моя. И он находится в опасности. Э-э Арон несколько раз удивлённо моргнула, но довольно быстро смогла собраться с мыслями. Может, с этого и стоило начать? Может. Так что, мы летим. Плечи Ёсимото облегчённо опустились. Тогда вот. Перед Ильёй лежала ещё одна коробочка, на этот раз покрытая тёмно-красным бархатом, явно для ювелирных украшений. На сегодня я прощаюсь. Встретимся позже. Думаю, вам многое надо друг другу сказать. Проводив долгим взглядом старика Илья открыл его подарок и криво усмехнулся. Что ж, вполне логично. Это даёт хорошую легенду для нашего путешествия. Говори уже. Не выдержала Ума. Вот уж никогда не думала, что это будет так. И уж тем более, что это будешь ты. Дмитриев вынул кольцо, очень пристально посмотрел на девушку напротив и нервно сглотнул. Мисс Ума Арон. Несмотря на наше недолгое знакомство, я с надеждой прошу: станьте моей женой.